29 января 38 -го. Время сейчас тяжкое, такое тяжкое, что трудно даже представить себе. Силы света в неслыханном напряжении противостоят чудовищному натиску тьмы на всем протяжении планеты. Все ночи подряд, на 24 и 25 января, я снова слышала музыку сфер но какая глубокая грусть звучала на этот раз в величавом и торжественном ритме. Ритм этот шел, нарастая в торжественности и дойдя до предела напряжения, после синкопы в непередаваемой тоске, как бы рыдая, ритм звучания начал падать синкопами в замедлении своем. Прислушиваясь в неописуемой тоске к подъему ритма и рыдающим звукам, мне... Чудилось в них выражение великого самоотвержения, приносимого спасителями мира сего, Самоотвержение столь грандиозного, что наше человеческое сознание не может обнять его сейчас. Казалось, само пространство рыдало над чем-то невозвратимым. 24 было сказано: "Не забудем у русвати записать о симфонии сфер, слышной сегодня". В ней выражалась основа грядущего величия и грусть. Созидание велико, но глубока грусть, что при успеянии дается при затрате самого драгоценного. Не будем забывать, что мы готовы отрывать куски своей ауры, чтобы поражать тьму. Мы готовы на жертвы, но грусть в том, что мы видим, сколько сил тратится на противостояние тьме. Пусть эта симфония звучит символом. Звуки эти запечатлелись в глубине существа моего, и все последние дни я внутренним ухом слышу эти рыдания пространства. Пространство рыдает над разрушением когда-то прекрасного мира. Родные мои, преисполнимся самоотверженным духом и всеми силами поможем владыкам в их гигантской битве. Иногда я так мучаюсь, не зная, чем лучше облегчить страдания и непередаваемое напряжение великих владык. Ведь я не только видела их кровавый пот, но ощущала и не раз падение этих тяжелых капель на руки и на лоб. Потому, родные, мне так дорог каждый из вас стремящийся сохранить светильник свой и поддержать и облегчить строительство света. Сколько лет готовил нас, великий владыка, к принятию и несению именно подвига? Потому мы сознательно приняли его и не отступим, ибо знаем, что лишь подвиг приносит истинное достижение и радость высшую.